Глава 14. Это была довольно большая пещера с многоуровневым потолком, как в кафедральных соборах. Внутрь вели пять высоких арочных проходов с мраморными столбами по бокам, каждый был выложен мозаикой из своего металла – железа, меди, бронзы, серебра и золота. Мраморные стены испещряли тысячи и тысячи отпечатков, человеческих ладоней с высеченными в камне подписями. В центре зала стояла бронзовая статуя юной девушки с длинными, приподнятыми ветром волосами. Лицо было устремлено вверх. На табличке под ней значилось «Верите Торрес. «Что это за место?» — спросил Аарон. «Зал выпускников», — ответила Тамара, крутясь на месте с благоговейным выражением на лице. «Когда ученики становятся под подмастерьями, — Они приходят сюда и оставляют в камне отпечатки своих ладоней. Здесь есть все, кто когда-либо окончил магистериум. Значит, и моя мама с папой. Кол пошел вдоль стены в поисках их имен. Довольно быстро он заметил отцовское Аластер Хант, высоко на стене, куда колу никак было не достать. Отцу, должно быть, пришлось взлететь, чтобы оставить там свой отпечаток. Уголок рта колла дернулся в непроизвольной улыбке, когда он представил, как отец, а точнее его юная версия, поднимается в воздух только для того, чтобы показать, на что он способен. К его удивлению, рядом с отцовской ладонью не оказалось маминой. А ведь он полагал, что они любили друг друга еще со школы. Хотя, возможно, в отпечатке и не было принято вкладывать такой смысл. У него ушло всего несколько минут, прежде чем он, наконец, обнаружил на дальней стене в основании сталагмита угловатую будто выскобленную кончиком лезвия подпись «Сара Новак». Кол присел на корточки и приложил ладонь к тому месту, где когда-то лежала рука его матери. Его кисть оказалась точно такой же формы, как у мамы. Пальцы идеально легли в отпечаток прошлого, давно умершей девушки. Его рука в 12 совпала размером с маминой, когда ей было 17. Он ждал, что прикосновение к следу от маминой ладони пробудет в нем какие-то чувства. Но так ничего особенного и не дождался. — Кол! — Тамара мягко коснулась его плеча. Кол оглянулся. На лицах обоих его друзей было написано беспокойство. Он знал, о чем они сейчас думали. Им обоим было жаль его. Сбросив руку Тамара, он вскочил на ноги. — Я в порядке! — кашлянув, заверил он. — Смотрите сюда! Аарон стоял в центре зала, Перед большой аркой из блестящего белого камня. Спереди на ней была высечена надпись «Прима материя». Арон нырнул в нее и вышел с другой стороны. В его глазах светилось любопытство. «Арка в никуда». «Прима материя», — пробормотала Тамара, и вдруг ее глаза округлились. «Это первые врата. В конце каждого года обучения в магистериуме ты должен пройти через врата». «Через них проходит, чтобы показать, что ты научился контролировать свою магию и применять противовесы, после чего ты получаешь браслет Медного Года». Аарон резко побледнел. «Хочешь сказать, я заранее прошел через врата? Теперь у меня будут неприятности?» Тамара пожала плечами. «Не думаю. Похоже, они выключены». И все трое уставились на арку. Самая обычная на вид каменная арка посреди темной комнаты. Кол был вынужден признать, что она не выглядела рабочей. — Ты видел что-нибудь подобное на карте? — спросил он. Аарон покачал головой. — Я не помню. — Хотите сказать, что даже обнаружив такой ориентир, мы все равно не знаем, куда идти дальше? Тамара в расстройстве пнула стену. Сверху что-то упало. Нечто крупное и ящерообразное, с горящими глазами, пламенем на спине и бровями. — О, боже! Глаза Тамары стали круглыми, как блюдца аран тоже отвлекся, из-за чего водяной шар опустился опасно низко к полу, и на этот раз уже Коллу пришлось его стабилизировать. Кол, вечно теряющийся кол! Тебе следует сидеть в комнате. Там тепло, сказал Уоррен. Тамара и Аарон повернулись к колу, и в их глазах так и прыгали вопросительные и восклицательные знаки. Это Уоррен, представил ящерокол, ну вроде как мой знакомый. Это огненный элементаль! Воскликнула Тамара. Ты с ума сошел? Болтаться с элементалем! Она буквально буравила взглядом колы. Тот уже хотел объяснить, что он и не думал заводить с вороном дружбу, еще не хватало. Но едва ли после этого они могли бы рассчитывать на помощь ящера, а кол ясно понимал, что она им была ой как нужна. Кажется, мастер Руфус говорил, что некоторые из них, ну, поглощают людей. Аарон не отрывал от ящера настороженного взгляда. Но у меня он пока не проглотил, заметил кол хотя спит в моей комнате. «Уоррен, ты можешь нам помочь? Мы и заблудились конкретно. Нам нужно, чтобы ты отвел нас назад». «Как срезать путь? Где тайные тропки? Уоррен знает все. Чем вы заплатите за дорогу назад?» Ящер, разбрасывая мелкие камни из-под лап, подполз к ним. «Чего ты хочешь?» Тамара пошарила в карманах. «У меня есть только жвачка и заколка для волос». «У меня есть немного еды», предложил Аарон. «Сладкая, по большей части, из галереи». «Я держу воду», — сказал Кол, «так что не могу проверить карманы, но можешь съесть мои шнурки». «Все это!» — ящер возбужденно замахал головой. «Я заберу все это, когда мы доберемся до места, и мой мастер будет доволен». «Что?» — нахмурился Кол, неуверенный, что правильно расслышал элементаля «Ваш мастер будет доволен, когда вы вернетесь», — поправил ящер. «Мастер Руфус, ваш мастер» после чего он побежал по стене да так быстро, что Кол, старающийся одновременно не отстать и удержать воду, начал задыхаться. Несколько капель все-таки упали на камни пола. «Скорее — Скорее! — крикнул он Тамаре и Аарону, морщась от вспыхнувшей в ноге боли. Аарон, пожав плечами, последовал за ним. — Что ж, я уже пообещал ему жвачку, — пробормотала Тамара, нагоняя. Орон вывел их в пещеру с удивительно гладкими оранжево-желтыми стенами где стоял удушающий запах серы. Можно было подумать, что они шли в глотке огнедышащего гиганта. Под ногами неприятно пружинил толстый влажный ковер из красноватого лишайника. Аарон едва не упал, зацепившись за него, а одна нога колоб внезапно провалилась вглубь, и пока он пытался восстановить равновесие, водяной шар опасно заволновался. Тамара щелчком пальцев стабилизировала его, и вскоре они зашли в следующую пещеру – стены которой покрывали кристаллические образования в форме сосулек. С потолка свисала огромная многоэтажная люстра из кристаллов, слабо светящихся изнутри. «Мы здесь не проходили», — заметил Аарон. Но Уоррен не думал замедлять ход, разве что попробовал на зуб один из подвернувшихся на пути кристалликов. Он проигнорировал все потенциальные выходы и целеустремленно направился к маленькой черной дыре в стене, оказавшейся началом едва освещенного туннеля. Им пришлось встать на колени и поползти по нему на четвереньках, а шар воды угрожающе качался между ними. По спине Кола тек пот, нога из-за столь неудобной позы буквально убивала его, и он начал всерьез беспокоиться, как бы Уоррен не завел их куда-нибудь не туда. «Уоррен!» – начал он, но оборвал себя, когда туннель неожиданно закончился просторной пещерой. Кол с трудом встал, нога безжалостно наказывала его за перенапряжение. Тамара и Аарон, оба бледные от усталости, вылезли следом, ведя перед собой водяной шар. Уоррен побежал к выходу, Кол поспешил за ним, со всей скоростью, какую позволяла его больная нога. Он так сосредоточился на ходьбе, что даже не заметил, что воздух вокруг потеплел и в нем потянуло чем-то горелым. Но, услышав Аарона, мы уже были здесь, я узнаю воду. Он поднял взгляд и обнаружил, что они вернулись в пещеру с дымящейся оранжевой рекой и свисающими с потолка лианами. Тамара выдохнула с явным облегчением. «Отлично! Теперь нам нужно лишь...» Ее слова сменились воплем, когда из дымящегося потока поднялось нечто. Девочка в уже отшатнулась. Аарон вскрикнул. Водяной шар, висевший между ними, рухнул на пол. Вода в реке шипела, будто в нагретом котелке. «Да». — произнес Уоррен. — Как и планировалось. Он сказал мне привести вас назад, и вот вы здесь. — Он сказал тебе, — повторила за ним Тамара. Кол, разинув рот, уставился на поднимающееся из реки огромное нечто, которое начало бурлить красным и оранжевыми пузырями, будто поверхность раскаленной лавы. Это было странное нескладное создание, темное и неповоротливое, словно вылепленное из зазубренных камней но у него было человеческое лицо, лицо мужчины, высеченное в граните. Глаза же представляли собой черные провалы. «Приветствую вас, железные маги!» — сказал он, и на его голос накладывалось эхо, словно он находился на большом расстоянии от них. «Вы знатно удалились от своего мастера!» Ученики молчали. Кол слышал прерывистое дыхание Тамары. «Вам нечего?» «Мне сказать!» Гранитные губы существа шевельнулись, напомнив трещину в камне, которая то расширялась, то вновь смыкалась. «Когда-то я был такой же, как вы, дети!» Тамара издала странный пугающий звук, что-то между всхлипом и воплем. «Нет!» — забормотала она. «Ты не можешь быть одним из нас! Ты не должен говорить! Ты...» «Что такое?» — шепотом спросил Кол. «Ты о чем, Тамара?» «Ты один из поглощенных!» Срывающимся голосом продолжила Тамара: Ты отдал себя стихии, ты больше не человек. Огонь! выдохнуло создание: Я стал огнем много лет назад. Я отдал себя ему, а оно себя мне. Оно выжгло все, что было во мне человеческого и слабого. Ты стал бессмертным. Глаза Аарона на бледном испачканном лице казались сейчас особенно большими и зелеными. Я стал много больше, чем просто бессмертным. Я стал самой вечностью. Поглощенный наклонился к Аарону так близко, что кожа мальчика зарделась, как бывает, когда слишком близко стоишь у огня. — Аарон, нет! — закричала Тамара, шагнув вперед. — Он хочет сжечь тебя, поглотить! Отойди от него! В мерцающем свете ее лицо странно поблескивало, и Кол не сразу сообразил, что это из-за слез на щеках. Он вдруг вспомнил, что ее сестру тоже захватила и поработила стихия. «Поглотить вас?» — поглощенный расхохотался. «Кому вы нужны, ничтожные искорки, едва выросшие из пеленок? Вас едва наберется капля жизненной силы». «Но чего-то ты от нас все-таки хочешь?» — заговорил Кол, надеясь переключить внимание поглощенного с арена на себя. «Иначе бы ты нам не показался!» Существо повернулось к нему. «Удивительное приобретение мастера Руфуса! О тебе шепчутся даже местные камни!» В этом году выбор величайшего из мастеров отличался оригинальностью. Кол не мог поверить своим ушам. Поглощенный был в курсе его кошмарных вступительных баллов. «Я вижу сквозь маски, что вы носите!» — продолжил поглощенный. «Я вижу ваше будущее! Один из вас падет!» «Один из вас умрет, а один мертв уже давно». «Что?» — повысил голос Аарон. «Что это значит, один мертв уже давно?» «Не слушай его!» — воскликнула Тамара. «Он не человек, он...» «Что хорошего быть человеком?» «Человеческие сердца легко разбить, кости сломать, а кожу разорвать». Поглощенный так и не отодвинулся от Аарона потянулся к его лицу. Кол бросился вперед так быстро, как только мог, из-за больной ноги, и, прыгнув на Аарона, врезался вместе с ним в стену. Тамара, вскинув руку, встала перед поглощенным. Из ее ладони вырвался закручивающийся воздушный поток. — Достаточно! — прогремел со стороны прохода голос. Колу еще никогда не приходилось видеть мастера Руфуса в таком гневе. Вся фигура мага так и излучала силу. Существо, дрогнув, отступило. — Я не желаю зла! — Изиди! — сказал мастер Руфус. — Оставь моих учеников в покое, иначе я рассею тебя, как любого другого элементаля, и меня не остановит, кем ты был в прошлом, Маркус. — Не называй меня именем, которое больше не является моим, — ответил поглощенный. Отступая к сернистому потоку, он водил взглядом между Колом и Аароном и Тамарой. — Мы еще увидимся с вами троими. Он ушел под воду, но Кол откуда-то знал, что он все еще остается где-то там, в глубине. Мгновение мастер Руфус выглядел растерянным и встревоженным. «Идемте». Собравшись, поторопил он учеников и повел их по низкому туннелю. Кол напоследок оглянулся в поисках ворона, но ящер исчез. Кол успел расстроиться, но это чувство быстро прошло. Да, ему хотелось наорать на ворона за то, что он предал их добавив к этому, что категорически запрещает ему заходить в его спальню. Но если бы мастер Руфус увидел ворона, он бы тотчас понял, что это именно кол унес ящер из его кабинета, так что, может, и хорошо, что элементаль успел удрать. Какое-то время они шли в тишине. «Как вы узнали, где нас искать?» — наконец подала голос Тамара. «Что с нами случилось что-то плохое?» «Вы же не думаете, что я отправил вас в глубины магистериума совсем без присмотра?» — отозвался Руфус. «За вами постоянно следовал воздушный элементаль. Как только вы зашли в пещеру поглощенного, он тут же мне об этом сообщил». «Маркус, э, тот поглощенный, сказал нам о нашем будущем», — неуверенно начал Аарон. «Что все это значило? Он что, правда был когда-то таким же учеником, как и мы?» Впервые на памяти Кола на лице Руфуса появилось некомфортное выражение. Поразительное зрелище. Мастер не сразу смог себя взять в руки». Что бы вам он ни наговорил, это все чепуха. Он давно и окончательно лишился рассудка. И да, полагаю, когда-то он был учеником, но поглощенным он стал спустя многие годы после этого, когда уже был мастером. Моим мастером, если уж на то пошло. Больше никто из них не заговорил до самой столовой. За ужином в тот вечер Кол, Аарон и Тамара старались вести себя как обычно. Они сидели за длинным столом вместе с другими учениками, но почти не разговаривали. Руфус присоединился к мастеру Милагрос и мастеру Рок Мейплу. Ел пиццу из лишайника и был мрачен. «Я смотрю, ваше занятие по ориентированию прошло не очень успешно», усмехнулся Джаспер, переводя взгляд с Тамары на Аарона, затем на Колы и обратно. Стоило признать, что они все выглядели усталыми, а их лица покрывали грязные разводы. У Тамары под глазами легли темные круги, как после ночи, полный кошмаров. «Заблудились в туннелях?» «Встретились с одним из поглощенных», — ответил Аарон, — в одной из нижних пещер. Весь их стол взорвался расспросами. «С одним из поглощенных?» — набросился на них Кай. «Они правда такие, какими их описывают. Жуткие монстры». «Он не пытался вас поглотить?» Глаза Селии были круглыми от страха. «Как вам удалось сбежать?» Кол заметил, как дрожат руки Тамары, когда она взяла со стола нож. «Вообще-то он поведал нам о нашем будущем». Небрежным тоном бросил он. «В каком смысле?» – удивился Рейв. «Он сказал, что один из нас падет, один умрет, а еще один уже давно мертв», – ответил Кол. «Думаю, мы все знаем, кому предстоит упасть», – хмыкнул Джаспер, глядя прямо на Колла. Тому вдруг вспомнилось, что он так никому и не рассказал об их встрече в библиотеке и не задумался, не настало ли пора. «Спасибо, Джаспер», – огрызнулся Аарон. «Всегда услышишь от тебя что-нибудь полезное» не стоит принимать его слова близко к сердцу убежденно заявил дрю это просто бред а они ничего не значат никто из вас не умрет и уж точно никто из вас не может быть уже мертв ради бога кол отсалютовал ему вилкой спасибо тамара отложила нож прошу меня простить сказала она и поспешно покинула зал Аарон и кол тут же поднялись из за стола и последовали за ней они были уже на середине коридора ведущего из столовой когда кол услышал что его зовут За ними бежал Дрю. «Можно тебя на секундочку?» Кол переглянулся с Аароном. «Не вопрос», — сказал Аарон. «Я пойду проверю, как там Тамара. Встретимся в нашей комнате». Кол повернулся к Дрю и откинул с глаз слипшиеся и грязные после путешествия по пещерам пряди волос. «Все нормально». «Ты, ты уверен, что это была хорошая идея?» Голубые глаза Дрю были широко раскрыты. «О чем ты?» — не понял Кол. «Рассказать всем. О, о поглощенном. О пророчестве» и сам сказал, что все это бред, — возразил Кол. что это ничего не значит. Я сказал это только потому... Дрю внимательно всмотрелся в лицо Колла, и недоумение на его лице сменилось тревогой, а затем гримасой крайнего ужаса. «Ты не знаешь!» — ахнул он. «Как ты можешь не знать?» «Не знать что?» — раздраженно спросил Кол. «Не пугай меня, Дрю!» «Кто ты?» — полушепотом выдохнул Дрю и сделал шаг назад. «Я ошибался. Во всем!» непонятно, — непонятно сказал он я должен идти». Он развернулся и побежал. Кол в полнейшем недоумении смотрел ему вслед. Он решил поговорить об этом с Тамарой и Аароном, но к тому моменту, когда он добрался до их комнат, обнаружилось, что усталость распорядилась по-своему. Дверь в спальню Тамары была плотно закрыта, а Аарон спал на одном из диванов.